Глава двенадцатая. Неожиданные проблемы. Переночевать? У Нема? Отец Фреда стоял в дверях своей квартиры. На его лице было написано такое удивление, словно Фред отказался от подарка на Рождество. Фред кивнул, но на душе у него было неспокойно. Отец уже надел жилетку с множеством карманов и походные штаны. На поясе висели нож и навигатор. Давай ты переночуешь у Немо не сегодня речи. Отец огорченно нахмурился. Сегодня же наш вечер. Я уже все собрал и упаковал. Он показал нагруду вещей на полу: газовая горелка, две пенки, два спальника, летающий диск, ракетки для бадминтона, складная лопата и коробка с продуктами. Мы ведь собирались с тобой на природу. Да, но. Фред наморщил лоб. В такую погоду! И что? Ты говоришь совсем, как твоя мать. Она тоже любит делать из мухи слона. Гораздо важнее, что нас с тобой ждут настоящие приключения. Отец Фреда презрительно усмехнулся. Сначала я собирался в Дикштейн или Бад-Бирнбах, где хорошая погода. Но потом мне в голову пришла более интересная идея. Мы поедем в лес Нудинга и построим там иглу. «Что нам, мужчинам, какой-то снегопад?» Фред задумчиво посмотрел на отца. Ему вовсе не хотелось лезть через окно в лавку игрушек, но еще меньше хотелось ночевать в иглу при минусовой температуре. «Ну пошли, это будет круто!» Отец, подбадривая, ущипнул его за бок. Фред с трудом удержался, чтобы не вскрикнуть. Наверняка у него теперь появится синяк. «Но мне нужен Фред!» — вмешался Немо. «Он должен мне помочь!» В его голосе звучала настойчивость. «Помочь? В чем?» «Написать реферат!» — пискнул Фред. «Этим вы сможете заняться завтра. Нам все равно придется вернуться уже утром. Фраус Паржа поручила мне уборку снега». Фред опустил голову. Ему было стыдно, что он бросает Немо в такой момент. «Эй, сынок!» — примирительным тоном сказал его отец. «Я так радовался, что проведу с тобой вечер». Он отвернулся и стал выносить вещи на улицу. Разговор был закончен. «Мне очень жаль», — пробормотал Фред. «Мне тоже», — ответил Немо. «Ты справишься один». «Ясное дело», — заверил его Немо. «К тому же со мной будет Ода». Сказав это, он сам ужасно испугался. «Вдвоем съедьте, это еще куда ни шло». Но вдвоём с девчонкой это настоящее испытание. Тогда ладно, желаю удачи. Фред виновато улыбнулся. «Тебе тоже». Немо повернулся, собираясь уходить. «Ты не мёрзни там. Подожди!» Остановил его Фред. «Возьми хотя бы вот это». Он достал из кучи вещей ракетки и сунул их в руку Немо. «Нам они точно не понадобятся».